Глава 16 Арина. Подпишитесь здесь. Передо мной появляется очередная бумага, и я механически выполняю простое действие. События последних дней не укладываются в голове. Путаются и сводят с ума. Ну вот и все. Адвокат, которого успела нанять Катя, по-доброму мне улыбается. Пока Светлане не исполнится 18, вы распоряжаетесь всем ее имуществом, в том числе денежными средствами, которые размещены на ее счету. В течение полугода вы также должны вступить в права наследования. Он продолжает перечислять, что я должна сделать. Но я едва его понимаю. Похороны прошли, и я даже не могу вспомнить, что делала. Коллеги очень помогли мне все устроить, буквально за руку привели в ритуальное агентство, где слишком счастливая женщина взяла на себя все заботы. Мне остались лишь бумаги и света. Я киваю адвокату, сгребаю папку и выхожу из его кабинета. С сегодняшнего дня я официальный опекун малолетнего оборотня. Это проще и одновременно труднее. Но я понимаю, что наша жизнь изменилась. Круто развернулась. Теперь нельзя быть глупой и самоуверенной. Нужно продумывать каждый шаг, прежде чем действовать. Возвращаюсь в наш офис. Тихо радуюсь, что с утра было всего две пары. Учиться в таком состоянии не было сил. Ни физических, ни моральных. Ариночка, как ты? А где Света? Лидия Марковна ловит меня в дверях. Мне не хочется с ней разговаривать, но я вымученно улыбаюсь и отвечаю. Не сразу понимаю, от чего сильнее болит голова, но все-таки соображаю. От нее исходит резкий запах духов, слишком сладкий и душный, от него начинает мутить. Я говорю, рассказывая о том, что сейчас Света с няней, но через пару дней ей вновь придется пойти в школу. Молчу только о том, что надеюсь на особенную школу, хотя пока что даже не вышла туда на работу. «Так жалко Катеньку. Такая бредовая она у нас была. Вздыхает Лидия. И замуж рано выскочила, и родила вне брака. Но знаешь, детки от оборотней живучие. Хотя, что я говорю, сама все знаешь». «Я не успеваю ей ответить», — накатывает такая сильная дурнота, что перед глазами темнеет. Смазываются очертания фигур, белые стены сереют, а воздуха резко перестает хватать. «Ли... Лидия...» Сиплю и начинаю оседать. Женщина охает, хватает меня и тянет куда-то. Кричит, зовет нашу медсестру. «Это все от нервов», — лопочет, ругаясь на меня. «Нельзя так себя запускать. Тебе теперь чужое дитё на горбу тащить». «Я едва могу понять, что она говорит». Кто-то подхватывает меня с другой стороны, доводит до медкомнаты, помогает прилечь на кушетку. Потолок крутится, и я закрываю глаза, чтобы избавиться от этого ощущения. Но бесполезно. Чувство, словно я решила покорить дикий аттракцион, не отпускает. «Давление упало», констатирует Анечка, наша молоденькая медсестра. «Вот и самочувствие такое. Арин, тошнота есть?» «Да, мутит, и голова кружится. А только сейчас или в течение дня такое тоже бывает?» «Бывает. Я не слежу, но нервы дают о себе знать. А слабость?» «Ань, это нервы. Криво усмехаюсь и сглатываю ком в горле. Потом будет легче». «Ага. Она что-то записывает, но не замолкает. Знаю, сейчас задам странный вопрос». «Но вкусовые пристрастия не изменились?» «Чипсы полюбила», — отвечаю без раздумий, но спохватываюсь. «Ты к чему это?» «Да так, незащищенные половые контакты в последний месяц были». «Аня!» «Я даже нахожу в себе силы сесть, чтобы высказать все, что о ней думаю в лицо». Но она успевает первой. «Арин, у меня сегодня с утра на этой самой кушетке уже лежала девушка. Все как у тебя, один в один». Беременная, понимаешь? И если мы можем исключить беременность, то мне же легче тебе препараты выписать будет. Так что? Я не беременная. Ага, кивает. Но тест я тебе дам, поняла? Просто для нашего с тобой спокойствия. Не надо. Мне вдруг становится страшно. Нет, мне не может так не повести. Слишком всего много обрушилось за один раз, чтобы допустить еще и такой жизненный поворот. Я сажусь на кушетке, прикрывая глаза, чтобы остановить вращение комнаты. Мне нужно сбежать отсюда, забрать лучик и не думать больше ни о чем. «Арин, держи!» Открываю глаза и смотрю на розовую коробочку. «Не надо!» Повторяю, но Аня упрямо протягивает ее мне. Я сдаюсь. Беру тест, чувствуя, как дрожат руки. Сжимаю в пальцах картон, но поднимаюсь. «Туалет там!» Кивает Аня на дверь. Я не могу пошевелиться, но пересиливаю себя, со вздохом направляясь туда, куда послали. Мне кажется, что ноги не держат, тело отказывается повиноваться, но иду вперед упрямо, надеясь на один единственный исход. Это все неправда. Я не могу быть беременной, ведь до сих пор у меня был всего лишь один мужчина, и он не мой, чужой. А значит, не может стать отцом моего ребенка. Самовнушение не помогает, потому что пусть я и дура, но кое-что понимаю. Училась и в школе, и универ еще не успела закончить. И, увы, знаю, откуда берутся дети. Только вот сейчас от этого знания мне ни холодно, ни жарко. Закрываюсь в крохотной уборной, кладу коробочку на раковину, тяну время, боясь открыть, но выдыхаю и резко ее разрываю. Достаю пакетик, в котором прячется маленькая тест-полоска. Читаю инструкцию, запоминаю все и приступаю к делу. На упаковке написано «подождать», и я жду, прислонившись к стене и закрыв глаза. В глубине души я знаю, каким будет результат, но очень надеюсь на везение. Впрочем, как можно верить в удачу, если она отвернулась от меня уже давно, еще тогда, когда умер отец? «Арин, ты там живая?» Стук в дверь и обеспокоенный голос Ани. «Иду, отлипаю от стены, беру в руки полоску и не знаю, смеяться мне или плакать». Две полоски. Едва различимые, но отчетливые розовые полоски, которые ставят крест на моем будущем. «Ну что?» – спрашивает Аня, когда я выхожу. «Как говорили в детстве, две полоски – это жопа». Я истерически хмыкаю и опускаюсь на кресло для посетителей. «Я беременна, да?» «А этот тест, он может ошибаться?» «Теоретически, да». Аня вздыхает. «Я выпишу направление. Сходишь завтра и кровь сдашь. И на УЗИ сходишь. И вот это купи». Быстро набрасывает мне что-то на листочке. «Лишним не будет. Но если подтвердиться, становись на учет и не отлынивай. Поняла?» «Поняла». Поднимаюсь, сжимая в руке рецепт. А сама думаю, как мне быть дальше? Смогу ли я вытянуть двоих детей? И нет, дело не в деньгах. Уверена, что с этим я смогу справиться и сама. Ведь есть же работа, будут и выплаты. Но вот морально мы с Лучиком прикипели друг к другу. Но если я скажу ей о том, что у меня будет ребенок, то как она отреагирует? Обрадуется. «Да, точно». Света обрадуется малышу. Она ведь говорит, что хочет братика. И Катя ей его обещала. На глаза наворачиваются слезы. Я киваю Ане на прощание и выскакиваю из кабинета. Мне определенно нужно с кем-то поговорить, обсудить сложившуюся ситуацию. Но к кому я могу пойти, чтобы меня поняли? Никого не осталось. Приваливаюсь спиной к стене прямо в коридоре гадая о том, как сильно изменилась моя жизнь после одной ночи. А если... Нет, я не могу прийти к Макару и вывалить на него такие новости. Кто я для него? Никто. Всего лишь сестра его истинной пары. А то, что беременна, это обман. Я только разрушу их счастливую жизнь. Лина тоже не примет меня, посчитает угрозой. Она так и не хочет со мной разговаривать. Да и мне не стоит навязываться, раз уж она вычеркнула меня из своей жизни. А мама? Неужели мама бросит меня в такой ситуации? Вытираю слезы, собираюсь с духом и иду в кабинет, чтобы сообщить, что на сегодня я закончила. Никто пока не знает, что со мной, но это ненадолго. Слухи у нас разносятся быстро, а пока я сделаю то, чего мне хочется. Съезжу к маме.